В посёлке, в принципе, всё было общее. Иначе не проживёшь. Но были вещи собственные, довольно много вещей. Зеркало у Марьяны, микроскоп у старого, книга Анна Каренина у матери. Не говоря уже об одежде или посуде. Из-за того, что были собственные вещи, иногда происходили казусы. Например, зеркало было только у Марьяшки. Его нашёл на корабле Олег. карманное круглое зеркальце а потом уже на обратном пути подарил Марьяне. Зеркало оказало огромное влияние на жизнь посёлка. Раньше люди себя не видели. Других видели, а себя нет. Разве только в луже или в плёнке окна. А зеркало сказало людям правду, и чаще всего грустную правду. Ведь взрослые помнили себя с тех времён, Когда было много зеркал, а тут они увидели, как изменились, постарели, подурнели. Молодые же вообще себя не видели раньше. А тут надо было сформировать к себе отношение. Марьяна, например, мнение о себе изменило к худшему. Когда она увидела в зеркальце скуластое, обветренное лицо, с о팔ными щеками, с острым подбородком и треснутыми губами, всё в синих точках от укусов перекоти поля и два больших шрама на шее, она поняла, что она урод и никому никогда не сможет понравиться. Она даже не увидела своих больших серых глаз, длинных чёрных ресниц, пышных и упругих волос, обрезанных коротко и не очень ровно. А вот лис, наоборот, решила с помощью зеркала, что она очень красивая, почти как Анна Каренина. Она стала носить косу, а потом чёрной сажей намазалась вересницей, чтобы быть ещё красивее. И именно лис украла у Марьяны зеркало. Она просто жить без него не могла. Марьяна давала зеркало другим, А желающих поглядеться в него было много. Лис сказала, что зеркало потерялось. Все очень расстраивались, одна через два слепая Кристина, которая жила с Лис, изощрённым слухом уловила, что Лис смотрится в зеркало. Она начала бить Лис сухими кулачками и плакать от обиды, что Лис такая плохая. А потом заставила отнести её зеркальце Марианне и во всём признаться. Лис зеркало отнесла и сказала, что нашла его в щели за кроватью. А на следующий день Кристина, сидевшая у своих дверей, окликнула пробегавшую мимо Марианну. Лис, вернула тебе зеркало. Спасибо. Да. И сказала, что она нарочно не хотела его возвращать. После короткой паузы Марьяна ответила: "Да", сказала. Кристина поняла, что лишнить чего не сказала. Но больше никто об этом не разговаривал. Олег положил всем каши. Старый посыпал кашу орешками. Олег принёс сладкий сироп. В этом году сироп был очень вкусный. потому что Вайткус добавлял в него яблоки. Мне хочется верить, сказал Олег, что мы починим связь. И тогда не нужно будет тащить оттуда вещи. Я как вспомню сейчас, чего нам стоило эти сани до посёлка дотащить. Умереть можно. Мы должны предусмотреть все варианты, сказал старый Разумеется, рано или поздно нас найдут. Но мы должны быть готовы к худшему. Мы всегда готовы к худшему. Хуже некуда, сказала Ирина. Не зарекайся, сухо улыбнулся старый. Жалко, что планетарные катера разбились, сказал Олег. А вездеходы по горам не пройдут, но я думаю, Если со связью не получится, мы с Сергеевым запустим планетарный катер. Хорошо бы, сказал старик. Но это потребует нескольких походов к кораблю. А может быть, сказала Олег. Мы с Сергеевым это обсуждали. Два или три человека останутся на корабле на зиму. Это исключено, отрезала мать. Я никогда этого не допущу. При условии, что будет отопление и свет. Температура у перевала зимой падает градусов до 60 мороза, сказал старик. Не тешься пустыми мечтами. Я конкретен в моих запросах. Кипа бумаги, вот и всё. Если бы хоть какой-нибудь транспорт, вздохнул Олег. Наливай сироп в чашку. Хоть маленький самолётик, мы вынуждены проходить по тяжёлому пути, пройденному человечеством, ответил серьёзно старый. Сначала изобретаем колесо. Колесо нам почти не нужно, ответил Олег. В лесу нет дорог. Вот если было два посёлка, колесо уже изобретено. И у нас есть и лега, сказал старый. Теперь бы паровую машину. Мы с Сергеевым сделаем котёл, сказал Олег. Мы уже придумали, из клея. После парового котла мы изобретём воздушный шар, улыбнулся старый. Я думал о воздушном шаре, сказал Олег. Я много раз думал о воздушном шаре. Почему не сделать воздушный шар? Тя бер говорит заблуждение человека, который никогда не делал воздушных шаров, сказал старый. Для того, чтобы поднять хотя бы одного человека, шар должен быть громоздным. Но насколько громоздным? Метров в 30 высотой. Это можно подсчитать и второе: шары наполняются гелием или водородом. А где ты это достанешь? Но вы же сами рассказывали, что братья монгол-монгольфье. Братья монгольфье поднимались на шаре, наполненном горячим воздухом.